Глава 7. Аврора. Утром мне удалось улизнуть раньше, чем ко мне явился гастон Мне важное дело, и не до его мужского внимания. К министру я прибыла вовремя, он только-только открывал свой кабинет. И не успел отказать мне в приеме. Как отказать, когда я чуть ли не буквально самолично, министр задолкала в его кабинет, устроилась в неудобном кресле в самый центр стола опустила пухлую пачку из песных листов. Листы были аккуратно скреплены между собой и пронумерованы. Первый министр хотел было меня прогнать, но любопытство взяло верх. Я ждал чего угодно, но не этого. «Что это такое? Вам делать нечего от чего Отчего-то взбесился и прошипел на меня Оливер Ханс, когда прочитал первые строчки списка гостей. «Кстати, господин министр значился в этом списке под номером один». «Господин Ханс, что же вы так бурно реагируете?» произнесла с улыбкой. Вы порадоваться должны, что я не катаю вам истерику по поводу внепланового замужества и подошла к делу со всей серьезностью и ответственностью. Мы вчера обсудили гостей, решили, что, когда я познакомлюсь с графом, позаботимся и об остальном. Министр отложил мой список, откинулся на спинку кресла, со страдающим выражением лица посмотрел на меня и спросил с подозрением. «Кто эти мы обсудили гостей кто позаботится об остальном?» «Ух, и не сказала?» Сделала наигранно удивленное лицо и пояснила. «У меня много друзей, господин Ханс. И, естественно, я не могла не поделиться с ними столь радостной новостью, как мое скорое замужество. И, естественно, я не могу не пригласить своих друзей на свою же свадьбу. Кем я буду после подобного свинства?» Министр внимательно посмотрел на меня. Кубы его на мгновение сложились в злую усмешку, и он проговорил. «Госпожа Даль, вы хотите, чтобы я утвердил этот ваш список гостей?» В голосе министра прозвучали недобрые нотки но отступать я не собирался. Все так. Моей твердой уверенностью можно было смело забивать гвозди. Он сжал толстые руки в кулаки и прошипел, точно истеричка, в период ПМС. «Да что вы себе позволяете! Я не ваш секретарь, госпожа Даль! Вы бы мне еще план рассадки гостей и предварительное меню притащили!» О, Как раз об этом я не подумала», сказала задумчиво и приложила пальчик к уголку губ. Хорошая идея. Я продумаю рассадку и составлю меню. Узнать бы еще предпочтение графа и сколько людей будет с его стороны. Министр побагровел, но сдержал свой гнев. Он щелкнул пальцами по исписанным бумагам моим ровным, чуть острым почерком, толкнул в мою сторону список гостей и сказал: Я не собираюсь заниматься не своим делом. На первый раз я вас прощаю. Впредь думайте, прежде чем идти с подобным бредом к чиновнику. Ага, он так и не понял опустила ладони на список, подала чуть вперед и сказала проникновенным, заговорщицким тоном. «Господин Ханс, но это ведь корона выдает меня замуж? А вы лично представитель короля и принца? С кем, как ни с вами, мне согласовать гостей со стороны невесты?» Министр вытер пот со лба, нервно раздул ноздри и с ненавистью посмотрел на меня. «Очевидно, я уже у него в печенках застряла». С графом Найтмарам вы обсудите этот проклятый список. И прошу вас, госпожа Даль, вычеркните мое имя. Я не собираюсь присутствовать на вашей свадьбе. Я откинулась на спинку жесткого кресла, удивленно помолчала и спросила мужчину. От чего так? Не знаете, что подарить новобрачным? Я определенно махнула рукой и звонко рассмеялась. министр дернулся глаз. Можете просто принести букет белых пионов? Обожаю пионы. Проговорила сквозь смех, умолкла и уже чуть серьезно произнесла. «Господин Ханс, поймите, я не просто так прошу вас утвердить список гостей. Я ведь не знаю графа, не знаю, какой он человек». У министра дернулся другой глаз. Он налил себе воды в бокал и осушил его до дна. Со стуком поставил. На меня его намеки не колышут. Я не уйду отсюда, пока своего не добьюсь. А вдруг граф воспротивится и не пожелает видеть моих друзей на свадьбе?» Или вообще решит устроить свадьбу по типу «Вот я жених, ты моя невеста, а вот священнослужитель. Можете поженить нас?» «Священнослужитель скажет, объявляю вас мужем и женой, и на это все? Никаких гостей, банкета, танцев?» «Так и будет», — проворчал министр. Я хлопнул рукой по списку. Хлопок вышел знатный. Мужчина скривился, как от зубной боли. «Вот видите? Поэтому мне и нужна ваша печать, ваша подпись. Ведь в таком случае он не сможет мне отказать. Да и всем же будет польза. «Столько свидетелей, что я, игра в женаты, будем, ну...» Мужчина длинно-длинно вздохнул и проговорил. «Оставьте список, я посовещаюсь кое с кем». Я просияла и одарила министра ослепительной улыбкой. «Спасибо вам. Знала, что могу положиться на вас. Забегу за утвержденным списком перед отъездом к жениху». И побежала скорее на выход. «Я ничего вам не обещаю, госпожа Даль!» Словно спохватившись, крикнул мне вслед министр, но я уже выбежала за дверь. «Бысь только попробует отказать. Я ведь тоже могу нервы попортить и кровушки попить». «Так-то?» Настроение у меня было, если не на отметке 5 с плюсом, то хотя бы на твердую четверку дотягивало. Но когда встретила Гастона, да еще у фонтана, испытала дежавю. «Аврора!» — гаркнул он на всю площадь, когда увидел меня. Тут же направился ко мне размашистым шагом. «Похоже, кто-то из соседей меня сдал и сказал, где мне искать». В одной руке Гастон силой сжимал огромный букет белых лилий, уже весьма потрёпанных. Неужели он на цветах зло выместил, когда меня дом не застал? Гастон. Тяжко выдохнуло имя охотника и без энтузиазма пошла к нему, поздоровалась, когда мы поравнялись. «Здравствуй. Прости, что так вышло. Я...» Мужчина не дал мне договорить и извиниться. Он буквально впихнул букет мне в руки. «Ты решила выйти замуж?» Рявкнул он таким тоном, будто я его жена, и он застукал меня за изменой. И вообще, я не решала выходить замуж. У меня обстоятельства. Но перед Гастом отчитываться я не собиралась. А вот не надо со мной в подобном недостойном тоне разговаривать. И что? Чуть удивленно выгнула одну бровь. Есть закон, который обязывает меня спрашивать у тебя разрешение на брак? Его лицо вдруг исказилось таким красноречивым гневом, он указал на меня пальцем, погрозил им прямо перед моим лицом и недовольно прошипел. «Аврора, ты забываешься и не смеешь отвергать меня». Теперь уставилась на него с нескрываемым удивлением. «Господин Ли, это вы забываетесь?» — отчеканила ледяным тоном. Вернула мужчине его букет. Просто бросила ему их в грудь, и Гастону пришлось поймать цветы. Глаза его налились кровью. «Аврора!» — негодующе прошипел он мое имя. «Так, этот мужик меня уже достал. Чего прицепился?» «Я знаю, как меня зовут», — ответил ему тон в тон. Гастон опустил руку с букетом, лепестки лилии коснулись брусчатки. Бедные цветы, не их сегодня день. Пальцами другой руки мужчина провел по волосам, да с таким отчаянием, будто у него сейчас судьба решается. Гастон шумно выдохнул и с какой-то неохоткой, словно переселивал самого себя, вдруг заявил. «Ты не должна выходить замуж, ни за кого, кроме меня. Я хочу, чтобы ты стала моей, согласна?» «Он что, прикалывается?» Я достала карманные часы на цепочке и демонстративно посмотрела на время. «У вас все, господин Ли? Или есть еще какие-то надуманные претензии и неадекватные предложения?» Мужчина издал утробный рык. Букет он с яростью швырнул себе за спину, и цветы упали в воду. Он схватил меня за плечи, чуть, -чуть стряхнул и проговорил ловящим тоном. «Ты должна стать моей, Аврора». «Моей, ясно?» Дернула плечами и вырвалась из схватки охотника. «Да что вы себе позволяете?» Прошипела зло и сделала три шага назад. Указала на него тонким пальчиком и произнесла Чекани каждое слово. «Господин Ли, я никогда не давала вам повода думать, что между нами может быть что-то больше чем просто дружеское общение. Я даже вам дружбу не предлагала. А что-то большее вы выдумали себе сами и только». Расправила плечи и вздернула подбородок и добавила холоду своему голосу. «Очень вас прошу оставить меня в покое. После вашей выходки не смейте приходить ко мне в лавку. Я не желаю с вами общаться». Я сделала шаг в сторону и собиралась покинуть площадь, и вообще лично я поставила все точки над «и». Закончил этот нелепый разговор, но Гастон преградил мне дорогу. «Не поняла», — проговорила раздраженно. «Что еще?» «Кто он? Я не видел рядом с тобой мужчин. Никто не приходил к тебе», — произнес Гастон и сжал огромные руки в могучие кулаки. Я внимательно посмотрел на его кувалды, и только тогда мужчина рожал пальцы, поднял руки, демонстрируя, что якобы спокоен. «Хорошо, что мои друзья и соседи не слили всю информацию о моем замужестве. Гастон не знает, кто мой будущий супруг. Вот и пусть дальше живет в неведении». «Гастон, тебя моя жизнь не касается», — ответила даже слишком резко. Мои слова прозвучали, как хлыст, рассекающий воздух. «Аврора, близок к тому, чтобы сомкнуть руки на твоей тонкой шее», произнес он уже, не сдерживая нотки ярости в голосе. «Все, он меня достал». «Пустые угрозы, господин Ли, и подобные слова недостойны настоящего мужчины». Мой голос прозвучал на удивление спокойно. «Уйдите с моей дороги, иначе я не ручаюсь за сохранность вашей репутации». Он резко сделал шаг вперед, слишком близко оказался от меня. Между нами расстояние всего с ладонь. Я не успела даже отшатнуться, как Гастон схватил меня за руку выше локтя. Хватка была жесткой. Он уставился на меня сверху вниз, но я отвернула лицо. Гастон очень тихо, но очень зловеще произнес. «Аврора, не совершая ошибку, очень тебя прошу. Ты не должна выходить замуж ни за кого, кроме меня. Я, твоя судьба ясна». «Мне ясно одно, ты делаешь мне больно», — зашипела, подняв голову, чтобы посмотреть в глаза этого жестокого мужчины. Он ослабил хватку, но не отпустил, одернул меня на себя. Я впечаталась в крепкое тело этого гада. «Я даю тебе один день и одну ночь, чтобы передумать». Выдохнул он мне прямо в губы. «Если не образумишься, то пущу слух, что ты гулящая женщина. Вряд ли твоему женишку такое понравится». Удержалась от желания плюнуть ему прямо в охмуляющуюся рожу. «Но я в долгу не осталась. Если ты ляпнешь обо мне эту или какую-то другую гадость...» «Да что там, просто рот раскроешь. Мой жених вышибет себе все зубы, а я сделаю из них ожерелье». Вырвала из его хватки свою руку, уже сделала шаг. Но этот тупица опять с дал мне уйти. «Аврора, я ведь серьёзно». «Гастон, послушай, я все еще пытаюсь быть с тобой милой», — пропела я ангельским голоском. Одарила мужчину улыбкой гадюки и добавила. «Но мне уже сложно оставаться в рамках приличий. «Не постесняйся, и врежу тебе коленом по причинному месту, если не свалишь с моей дороги прямо сейчас!» В конце фразы я уже почти перешла на крик. «Госпожа, вам нужна помощь!» Поинтересовался подошедший к нам охранник. Очевидно, мое с Гастоном нездоровое общение заинтересовало охрану МММ. Я многозначительно посмотрела на мрачное, едва не кипящего от гнева Гастона. У него вот-вот пара из ушей повалит. И ответил охраннику. «Думаю, мы разрешили с господином Ли наш спор. Все в порядке. Спасибо за беспокойство». Он кивнул мне, хотел было уже уйти, но я остановила. «Хотя, знаете что? Не будете ли так любезны, не поймаете мне свободную повозку?» Гастон побагровел. «Ага, ага. С этого года еще станете перехватить меня где-то в переулке. Нет уж, облезет и неровно обрастет, сволочь». «Вернусь домой сбегаю к Эллингтонам». Прошу, чтобы кто-то из их помощников покараулил сегодня моего дома. Между прочим, у Лорена работают крепкие парни. По комплекции они не хуже Гастона будут». «Конечно», — согласился мужчина и позволил мне взять его за локоть. Он проводил меня до стоянки со свободными повозками. Когда возвращалась домой, думала вот о чем. С какой такой радости Гастону срочно понадобилось на мне жениться. Уж точно он не любовью ко мне воспылал. «Тогда в чем дело?»